Глава шестая. США, штаты Джорджия, Бейнбридж и окрестности. Ноябрь 1860 года. Это случилось. 6 ноября 1860 года прошли выборы 16-го президента США. Им, как я и был уверен, стал Авраам Линкольн, верный цепной пес банкиров и прочего олигархата. Тот самый, который по их планам должен был окончательно свернуть эту страну в угодную им сторону, напрочь отсечь все другие пути и уничтожить тем или иным образом угрозу, которую представляли собой Южные Штаты. Линкольн не мог не победить, ведь число жителей Севера значительно превышало число жителей Юга. Но показательным был тот факт, что почти из тысячи южных избирательных округов Линкольн одержал победу в двух. То есть Юг категорически отказал ему в доверии. Категорически. Можно ли было сделать это еще более наглядно? Сильно в том сомневаюсь. И юг заборлил в тот же день, как только стали известны результаты выборов. Адская варево кипела в котле с наглухо закрытой крышкой. И всем было очевидно, что до момента взрыва не месяца, недели. Пока что люди просто собирались, обсуждали произошедшее, дружно ругали свежеизбранного президента и утверждали, что не собираются подчиняться этому потерявшему всякое понятие о реальности Янки. Это говорили во всех слоях, всех группах. От последнего надсмотрщика на плантации до крупнейших плантаторов, фабрикантов, политиков, которые считали своей родной землей юг, а вовсе не США в целом. Ну а я лишь улыбался. По какой причине? По той, что теперь мне приходится старательно увиливать от объяснений или отделываться разного рода отговорками по поводу одного очень интересного вопроса. Что это был за вопрос? «Наемники». Ага, те самые наемники, первая партия которых числом в полсотни прибыла в сентябре. И эти полсотни ирландцев в самые сжатые сроки стали предметом сплетен и обсуждений сначала среди соседей-плантаторов, а потом и до Бейнбриджа добрались. Полсотни здоровых, крепких парней. Это же явно не просто так. Прибывают, обустраиваются в специально выстроенные для них за короткое время домах, что больше всего похоже на казармы. Для работы на фабрики Не похоже, ведь там они и не появлялись. Зато в скором времени стали учиться меткой стрельбе, верховой езде. Их частенько заставляли бегать вокруг пруда и даже совершать большие пешие переходы. Тут уж ни у кого не осталось сомнений, чему учат этих людей на землях, принадлежащих Виктору Станичу. Но вот зачем учат? «Любопытство — страшная сила». Ничего удивительного не было в том, что у меня в гостях перебывала немало часть видных жителей Бейнбриджа, не говоря уж об окрестных плантаторах. Все они встречались с максимальным уважением, им охотно показывались нанятые мною ирландцы равно как и их тренировки, которыми и руководили по большей части трое моих друзей, но основную роль играл все же Уильям Степлтон. Его давняя мечта поступить в Вест-Пойнт хоть и не реализовалась, но теперь не им командовали. Командовал он, руководствуясь теми знаниями, которые получил как из книг Академии, так и из разговоров с прошедшими войну ветеранами-офицерами. Но Степлтон был лишь исполнителем, по большому-то счету, причем сам это и понимал и признавал. Я даже и не думал оставаться в тени, изначально позиционируя себя как основного командира, а Вильяма — как своего первого заместителя. власти мне нафиг не требовалось. Впрочем, о гостях многозначительных и очень разных. Все они рано или поздно, прямо или косвенно задавали тот самый вопрос. «Зачем вы обучаете солдат, мистер Станич?» И не получали однозначного ответа, равно как и от тех немногих, кто был в курсе, то есть от семей МакГрегора и Степлтон. Лишь туманные отговорки, равно как и намеки, что в скором времени... И вот теперь это самое время настало. Но требовались ли теперь эти самые вопросы? Ведь в симпатиях к Линкольну и его сторонникам меня точно невозможно было заподозрить. А меж тем планы реализовывались вполне себе бодренько. Джонни в купе с Рамоном моим управляющим вернулись из Европы, сделав все то, ради чего и были туда посланы. Сторговать акции по приемлемой цене и сдать треть из взятых в банке драгоценных камней голландским ювелирам было бы возможно и обычным путем, однако... Да, я всегда предпочитаю подстраховаться. В данном случае под страховкой выступили рекомендательные письма для Джонни с Рамоном от Степлтона-старшего и еще нескольких знакомцев семьи Станич. Не мог весть, какие весомые рекомендации. Спору нет, зато достаточные хотя бы для того, чтобы выслушали предложение. Ну а выслушав от светящего крупного куша, сложно было отказаться. Продавался-то горячий товар, со скидкой, а европейские дельцы не идиоты, понимали, что акции на предъявителя, они ж на то и безлики, чтобы ими кто угодно мог воспользоваться. Закупка там в Европе станков для строящейся фабрики лишняя? Да ни в коем случае». Я хорошо помнил, что юг будет в грядущей войне корчиться от катастрофической нехватки производственных мощностей. И если запасы сырья хоть как-то, но будет удаваться восполнять, со средствами производства совсем тоска-печаль. Казалось бы, что мешало заказать партию современного оружия? Теоретически ничего. Зато на практике из стрелкового подходили лишь ружьи системы Дрейза, да и не были сравнимы по характеристикам с карабинами Шарпса. Так что вести через океан шило для смены на местное мыло? Толку-то, как говорится, маловато будет. Лучше уж забить зафрахтованное место на судне с и особо ценным и компактным сырьем, а не страдать откровенной фигней. В общем, все произошло гладко. Товар продан, оплата получена, ну а перевести ее уже здесь в золото и серебро – дело простое, так что проблема с финансами, уже начинающая прослеживаться, исчезла, как будто ее и не существовало. Да и сделанные покупки доставлены. Железная дорога рулит». Оружейная фабрика строилась. Процесс, мягко скажем, не сильно быстрый. Ну так я знал, чего ожидать. Сначала большие затраты времени особенно денег, ну а отдача пойдет несколько позже. Впрочем, пару десятков винтовок системы Спенсер все же удалось сделать. Почти что на коленке. Но для тренировки это было очень важно. Ну а первые нормальные партии пойдут, я так думаю, начиная с весны. До этого же времени... Если понадобится, вот такие скудные количества можно выдавать. Полсотни завербованных в Нью-Йорке превратились в целую сотню. Оставленный там агент прислал очередную партию, сообщил, что отбирал самых-самых, поскольку желающих хватало. Остальным же, согласно полученным инструкциям, сообщалось, что в относительно скором времени понадобятся и новые люди. Впрочем, так оно и было. Я планировал по полной разыграть карту наемников. Единственное, кстати, возможное в моем положении на первых порах. Поскольку людей стало больше, то пришлось выделять из первой полусотни наиболее талантливых и назначать их старшими над десятками. Пока так. Потом уже пойдет разбивка на более свойственную армии и структуру. Затраты. Чистая оплата. Полторы тысячи в месяц для сотни человек. Еда и амуниция тоже на мой счет. Вполне себе приемлемо, учитывая имеющиеся резервы. «К тому же потом, с началом, собственно, боевых действий, я буду не я, если не выбью некоторую сумму из властей конфедерации. Ведь одной из сотни я ограничиваться точно не собираюсь. Сколько всего людей потребуется?» Не совсем правильно поставленный вопрос. Вернее, будет задать себе вопрос, сколькими я с моими друзьями сможем эффективно управлять на первых парах. И вот тут все куда более определенно. Пара сотен не более того, да и то с учетом некоторой помощи со стороны. То есть надо будет попробовать соблазнить деньгами или еще чем-нибудь тех, кто уже имеет некоторый боевой опыт. Причем таких, которые не станут взбрыкивать по поводу того, что не они окажутся на вершине пирамиды, А вот у заботливо прикормленного оружейника работа шла полным ходом, и это я вовсе не о фабрике, на которой он также постоянно крутился. Нет, он был занят воплощением сначала на чертежах, а потом и в металле одной очень перспективной идеей — идеи механического пулемета, который теперь точно не назовут «Гатлингом». «Я долго чесал в затылке, прежде чем выдавил из своей памяти то немногое, в чем был точно уверен насчет конструкции пулемета, хотя бы самого примитивного». Несколько стволов, расположенных по кругу, их вращение, уже примененное в бунделе-револьверах, главное тут было в другом. Все стволы прикреплялись к специальному роторному блоку, в пазах которого были проделаны затворы числом, соответствующие количеству стволов. Шести или там восьми, это неважно. При помощи выведенной наружу ручки, вращением которой стрелок приводил систему в движение, происходило следующее. При вращении роторного блока каждый подведенный к нему ствол проходил шесть стадий, а потом снова и снова, пока не закончатся патроны. Сначала открывался затвор, затем шла стадия извлечения гильзы, если только это не было самое начало стрельбы. В последнем случае операция шла в холостую. Досыл нового патрона из расположенного сверху магазина. Затем затвор закрывался и следовал удар по капсулю и, соответственно, производился выстрел. Ну и магазин, из которого шла подача патронов. Расположенный сверху по той простой причине, что патроны подавались не из распрямления пружины, а под действием силы тяжести. Быть может, потом из пружины удастся разобраться, а пока так, по примитиву. Все равно тут работы Спенсеру хватало. В лучшем случае к весне что-то получится, а то и к лету. Это уж как дело пойдет. Получится — это в смысле нормальный действующий образец, который можно пускать в серию, пусть пока и малую. Хорошо хоть как применять пулеметы даже такие вот механические, я знаю. А то эти комики, увидев действие творения Гатлинга, так его по достоинству и не оценили. А ведь для обороны самое оно было — Особенно если не выставлять у всех на виду, а поместить в специально сооруженный окоп или там траншею. И стрелки не на виду, и сам пулемет накрыть сложнее. Эх, ретрограды-консерваторы. И еще одна новость вот-вот должна была произойти. Никоим образом к политике и важным делам не относящуюся Джонни нашего наконец-то дожали. Точнее, Сильвия МакГрегор дожала своего папашу, а уже тот, в свою очередь, дал уже открытое согласие на брак своей дочери Джона Смита. Не в последнюю очередь на ситуацию повлияло его знание о том, что Джон Смит теперь не просто не пойми кто, а один из владельцев строящейся оружейной фабрики, который уже прочили большое будущее. Как-никак первые образцы Спенсеров он уже и видел, и даже сам попробовал пострелять. Саму свадьбу ориентировочно решили назначить на конец марта или начало апреля. Потеплеет к тому времени, гарантированно. Ведь зима в Джорджии, она когда как. Может быть, относительно пристойная, может и совсем наоборот. Вроде и Южный штат, но солидное число градусов ниже ноля тут так, чтобы редкость. Так что у Джонни были в запасе аж несколько месяцев свободной холостяцкой жизни. Только отдохнуть него не слишком-то получалось. Злобно я продолжал загружать работой. Мария, сестренка младшая, продолжала удивлять. В последнее время она проявляла ну совсем уж серьезный интерес к последним политическим новостям, делам фабрики, но ну, особенно к тренировкам наемников. Даже выпросила у Вильяма часть его книг, ну тех самых, по которым в Вест-Поинте обучаются, и выключила себе одну из винтовок, из которой училась стрелять, не абы как, а с полной выкладкой, прилагая максимум стараний не пренебрегая советами. Лично я с большим удовольствием наблюдал за ее стараниями. Как-никак родное мне время очень даже способствовало адекватному восприятию женщины с оружием в руках. В общем, дела двигались в нужном направлении. Делалось все возможное, заодно и временно подумать имелось. А ведь это самое занятие почти всегда пользу приносит. И приносило. Вот как сейчас, как следует перетряхнув свою память на предмет надвигающихся событий, Мне удалось вспомнить нечто интересное. Вспомнив же, начать выстраивать стратегию, которой лучше всего придерживаться. А поскольку лучше всего подобные вещи обкатывать не наедине с самим собой, а в разговоре с надежными людьми, то, думаю, ответ очевиден. Вот только из тех самых надежных в конкретный момент поблизости оказался лишь Степлтон. Филипс с Джонни были несколько вне доступа. «Ненадолго. Максимум завтра должны были появиться, но вот конкретно здесь и сейчас. Только обсудить кое-что хотелось сейчас, не затягивая. Поэтому подвернувшийся под руку Вилли был пойман и под вполне весомым предлогом обсуждения планов на ближайшее будущее доставлен ко мне в дом. Впрочем, именно он был наилучшим вариантом. Ведь темы, которые я хотел затронуть, были ему, как выходцу из крайне аристократического семейства, хорошо знакомы. Не ему лично, так отцу уж точно». Хоть ноябрь в Джорджии, несколько теплее ноября же, но в средней полосе России, но все равно не лето. Осень, млин, да причем не из слабых. Поэтому чем ближе к источникам тепла, тем оно и лучше. Посидеть у камина, смотря на пляшущий в нем огонь, да еще если этот самый огонь не открытый, а виден через стекло витражей, красиво. «Уютно? Хорошо. Правда, сестренка младшенькая. Мария намеренно пропустила мимо ушей мягкое пожелание оставить нас для разговора. И что тут делать? Уж точно веником не погонишь». «Ладно, она, в конце концов, в излишней и вообще болтливости не замечена. Пусть сидит, слушает. Тем паче все равно потом постаралась бы выжать из меня большую часть того, о чем мы говорили в ее отсутствии». «Надеюсь, Вик, ты позвал меня не просто перед камином посидеть». Устало проворчал Степлтон, пальцами массируя виски. «Прости, друг. Не хотел показаться грубым. Усталость. Не считаю это грубостью. И понимаю, что у тебя слишком много дел, особенно с нашими ирландцами. Кстати, как они, на твой взгляд?» «Неплохо», — высказался Вильям, подтверждая мои собственные впечатления. «Их не надо заставлять, это добровольцы-наемники. Некоторые из них уже умели обращаться с оружием. К тому же, ты сам сказал не уделять внимания муштре». В строю смотреться будут так себе, но стрелять, совершать пешие марши и даже ездить на лошадях способны. А когда они станут на один уровень с кадровыми? Бог ведает. Джонни вроде уже нашел нескольких отставников, готовых заработать. Они помогут в обучении наемников. Инструкторы из бывших военных — это хорошо, но к весне наши люди уже должны представлять собой организованную силу. К весне... И это помнил, с какого времени начнется настоящая война, равно как и про то, что мобилизацию объявят несколько ранее. Именно тогда лучше заявить о себе в первый раз. Во всеуслышанье, чтобы ни у кого и сомнений не было в моем праве быть не просто солдатом конфедерации, но одним из командиров. Только так реально сделать себе имя, чтобы одновременно влиять на принимаемые политиками решения и вместе с тем получить авторитет в армейской среде. Ограничиться чем-то одним — большая ошибка. И В отличие от меня, Степлтон не обладал послезнанием, но возражать не собирался, просто потому, что мои слова были вполне логичными. Война, вполне вероятная, по мнению большинства южан, должна была начаться в удобное время, то есть не зимой. Зимняя кампания, с нее редко когда начинают, да и временно раскачку конфликта требовалось. Как для одной, так и для другой стороны. «Сделаем все, что можем». Голос Уильяма звучал хоть и устало, но уверенно. Вика, а сколько всего ты собрался завербовать людей? Пока не более пары сотен. Больше даже с нанятыми инструкторами не осилим». «Пока?» «Когда пожар войны разгорится, можно будет строить более смелые планы. Но я даже не об этом. Я тут слышал, что сторонники отделения то ли уже собрались на совещание, то ли только собираются». «Мой отец тоже это слышал», — подтвердил Степлтон. «Собираются в Южной Каролине, где именно, он не знает. Тебе это нужно?» «Не особенно». Ухмыльнулся я. «Да и что тут знать? объявил вот название того городка, где пройдет собрание сторонников отделения Южных Штатов. Совсем скоро, практически на днях. Только меня интересует не это событие, а то, которое последует вскоре после него. выбору губернатора штата, затем через пару дней собрание делегатов из всех городов штата и принятие решения об отделении о выходе штата из состава США». Ключевая точка, которую я лично не хочу пропустить, поэтому... Думаю, нам стоит задуматься о том, чтобы выгулить первую полусотню наших наемников в Колумбии, столице Южной Каролины. «Зачем?» — Опешил Степлтон. «Ну как же. Есть у меня оформившиеся мысли, что если сторонники отделения собираются в Южной Каролине, да там еще и выборы губернатора в декабре состоятся. Понимаешь?» «Не очень». «Наверняка именно там и провозгласят отделение от севера, далеко от мест, где есть сторонники Линкольна. Только что избранный губернатор, которому никак не откажешь в том, что он не соответствует желаниям народа, да и Южная Каролина, твердый в своих убеждениях штат. Я думаю, что шансы очень велики. Нам стоит поставить именно на эту карту». «Хочешь, чтобы тебя запомнили?» Улыбаюсь в ответ. «Мария. Сообразительная, да и реакция хорошая». Последние слова вылетели из ее рта, опередив явно собиравшегося сказать нечто похожее Уильяма. А ведь до сего момента молчала, лишь внимательно слушая. Напомнила же о своем тут присутствии только тогда, когда представилась очень удачная возможность. «Верно, сестренка. Полсотни с иголочки одетых, хорошо вооруженных бойцов — это не то, что легко забыть. Зачем появились? Выразить поддержку первым из тех, кто осмелился не словом, а делом дать отпор Линкольну и его своре. И не просто появиться, но заявить о себе еще и словами. Думаю, полсотни ружей — неплохой аргумент для того, чтобы командир отряда имел возможность переброситься хотя бы несколькими словами с губернатором или кто там еще будет из мощих. Вот тут Степплтону объяснять ничего не требовалось. Потомок британских аристократов понимал, что показать часть имеющейся у тебя силы только-только формирующейся власти — дело очень полезное. Особенно если не стремится получить выгоду незамедлительно, а сработать на перспективу, кстати, не такую далекую. — Это сильный ход, Виктор. Надеюсь, я буду тебя сопровождать? — Конечно. Легкая и понимающая улыбка. Семья Степлтонов довольно известна на юге, а в Южной Каролине также, в отличие от станичей, которой все же иного полета птицы. Так что присутствие рядом Вильяма сильно поможет в тех случаях, когда потребуется разговаривать с местными влиятельными персонами, а их в Колумбии, столице штата, явно соберется очень большое количество. Что же до губернатора, которого должны будут избрать? О, эта личность по-своему весьма примечательная. Фрэнсис Пикинс, бывший посол США в России. Сам-то он ничего такого особенного из себя не представлял, зато его жена — это совсем иное дело. Люси Пикинс в девичестве Холкомбо. В отличие от ранее виденных при русском дворе американок весьма далеких от изящных манер и высокого интеллекта, Люси произвела крайне благоприятное впечатление — Причем впечатление не только на придворных, но и на самого императора Александра II. Ходили даже упорные слухи, будто император всегда, являвшийся большим ценителем женщин, в конце концов перешел с Люси Пикинс к совсем уж тесным отношениям, а это многого стоило, особенно для моих планов. Как ни крути, а именно Люси Пикинс станет чуть ли не самой популярной женщиной «Юга». Она передаст свое немалое состояние, включая подаренные императором Александром драгоценности на нужды армии. Будет всеми своими силами помогать и мужу в его делах, и конфедерации в целом. И вообще портрет на долларовой и 100-долларовой купюрах конфедерации просто так не появляется. Это весомый знак признания. Следовательно, упускать возможность навести мосты с семейством пикинсов упускать точно не стоило. Уже сейчас. Так что разговор с Вильямом мне помог. Хотя бы тем, что окончательно подтвердил намерение оказаться в декабре в Колумбии, столице Южной Каролины. Готовиться к поездке? А чего к ней особенно готовиться-то? Транспорт в этом времени уже имелся, поэтому оставалось лишь приобрести билеты». Заранее, потому как полсотни человек — это не абы что. Но еще и разок повнимательнее присмотреться к наемникам. Особо буйные в мирной обстановке как-то, ну, совсем не требовались. Осталось подождать совсем немного. «Самую малость».